Собралось, и вдали в купах дубов зеленых утонуло оно. Нет милее места. И вон уже оно где, Гуголево. Оно запевало приближающиеся теперь песней. Там, должно быть, проходили Гуголевцы. Весь озарен и высок, что сверкающий светом красавец в ясные облеченные доспехи и светлел, и сверкал на холме среди бурного моря зеленых листьев старинный дом.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 Из невозвратного прошлого прямо дарьяльскому вочи били окна каскадами рубинного огня среди мимо бегущих в ветре дубовых вершин, а гребни лесные обрушивались на Гуголева. Вон тронется сосна, вон ее порыв из нее и зайдет, передастся окрестным деревьям, вон за ней тронется и другая, сердито вскипит на Гуголева и пойдет ходить вокруг кипения до пенья. Сердито вскипит старый парк, разбросаются дубовые кроны, гневно встанут, гневно пойдут на зарю. Неподвижен в заре и прекрасен тот на кронах плывущий корабль-дом, крепкую думает думу. Красными очами издалека он уставится прямо в душу Дарьяльского из мимо бегущих ветре древесных вершин. Я ли дни не покоил, неверный? Я ли грудью своей, как щитом, тебя не защищал? Я, как щит, протянулся меж тобою и небом? Так говорит с Дарьяльским, убегающий от него старый дом. Прямо в зелень и бледное, и прозрачное небо ушел золотой над домом шпиц. Сердце Дарьяльского бьется, Гуглеву говорит он прости, и бежит. «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлекся тобой? Уже меня ты не любишь, не любишь? Так Бог же с тобой!»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 Чухолка, приподняв шляпу, недоуменно остается посреди дороги, вздыхает, платком отирает пот. Ему некуда, вот уж некуда деваться, до Дандюкова же остается верст двадцать пять. Вскинул он узелок и направился в Дандюков, не ночевать же в лесу. Пьяная арава показалась из кустов. «Зачем ты меня завлекала? Зачем заставляла любить? Должно быть, тогда ты не знала, Как тяжко любви и заменить!» Красная Петра рубашка быстро пересекла им путь. «Ай да, барин! Чего это и он?» «И что ж, приживальщик!» — сплюнул кто-то. И Иватага гаркнула Дарьяльскому вслед. Меня не полюбит другая, Я буду мечтать об одной. Поверь же, моя дорогая, Навек я увлекся от тобой. Окрестность в ветре взметнула дерев плащи, Пуская из дерев плащей край, Листья, ветви, сухие прутья Теперь отрывались в тусклую мглу востока. Туда, на восток, в мрак, в беспутство. Катя, Катя, куда мне от тебя идти? А вдали замирала...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 Песня еще звучала, но слов нельзя было разобрать. а е а и явственный такой в сыром воздухе одиноко возвысился голос. «Жених неприятный какой, напрасно девицу сгубили!» Окончательно замерла за перелеском. Уже темнеет, в сумраке заскрепели колеса, кто-то как гаркнет там лошади. «Тпро!» Откуда рассеянно бросает Дарьяльский в стволистую тьму? Да телевая изъентова самого места, раздается из тьмы. А что у вас там? А у нас там степа. Колеса опять заскрепели, Дарьяльский идет в синеющую тьму. Успокоение Завечерело.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 Дверь отворилась, серая Евсеичева выглянула голова, попрыскивая смехом, а Евсеичева тень так черно прошмыгнула на выбеленную и звездкой печку. «Ну, чего?» «Хе-хе-хе-с, забавно -с! — посмеивается, попрыскивает, пофыркивает Евсеич. «Он доволен теперь, матушка-барыня изволит теперь почивать, а старику не спится, он пришел позабавить дитю». А я, барышня, еще по-новому на печи свинку слагаюсь. Вот безымянный-то пальчик, изволите подогнуть большим пальчиком, так? — Хе-хе-хе! — заливается Евсеич, а черная теневая свинка уже подплясывает на стене. И Катя рада. — Ну, довольно, довольно, старик, пора спать. Евсеевич уходит, и Катя смотрит ему вслед. Там темно в коридорах, там страшно, и там у чердака шорох над лестницей. Там похахатывает старик, заливаемый тьмой. Ух, как шумят деревья! Ночь Ночью опять привалили тучи. Целебеева погрузилась в сон. Узкая зловещая полоска горела на западе. В Поповском садике трынкала нынче гитара весь день. После, вовсе уж ночью, село пересекал пьяный голос дичка. — О, драцы семинаристи, посреди кабака стояху взывающе! Сивуха, бо, матерь, преблагословенна! Вниди в нас твое благоутробие! И голос замер. Когда ревмя взревет черная ночь, и ежеминутно зажигается небо, упадая на землю душными глыбами облаков, а мраморный гром поварчивает тут, среди нас, будто на самой земле без дождя, и в стойле успокоенно не фыркнет лошадь, лишь горластый петух неворочный час распоется на насесте, и никто не вторит ему. В Целебееве душно так, страшно так». Редкая изба издали поморгает на тебя огнем, а войди в ее пролитый свет. Обступившая кругом тьма еще почернеет. Нет, не заглядывай к тому ксельчанину в окошко, который рано не тушит огня в эту ночь. Странен и страшен тот, кто в этот час не боится падающих в окно молний. Бесприютно прислоняешься ты в Целебееве. Под ударами молнии ночлега себе не найдешь, а еще, пожалуй, ослепнешь, как красная баба Маланья из на тебя поглядит. И ты ее на мгновение увидишь, как попрыгивает по тучам она, и ты на мгновение увидишь всю даль красной. А потом во тьме подкрадется к тебе раскоряка и защемит, задушит в сухоруких руках и найдут тебя поутру повешенным на кусте. Только одни богохульники бражничают в ночи такие. Воровские свои решают дела, как вот сейчас в чайной, где собрался всякий сброд. Бог знает кто, и Бог знает, откуда дул водку и горланил, поглядывая то в черные, а то в красные от молний окна. Маланья моя, лубоглазая моя, ты в деревне жила, у дьячка служила. Так, поживши мало, горничную стала, лихо зафронтила, пыль в глаза На голову они там себе поют, парни. В такие ночи сухие кусты ползают по деревне, обступают село воющей стаей. Красная баба-маланья летает по воздуху, а за ней вдогонку кидается гром. Кто же? Кто, безумец, всю ночь тут ходил по селу, обнимался с кустом, до да, зайдя в чайную лавку, со всяким сбродом прображничал и не час, и не два? Пьяный! Кто потом провалялся в канаве? чья эта красная рубашка залегла под утро у пологого лога у избы Кудеярова Столяра, чей посвист там был, и кто из избы на поствист тот отворял оконце и долго-долго вглядывался во тьму. Глава четвертая. Наваждение. Житье-бытье. — Дай, — скажет сожитель Матрёны Семёновны, столяр. — Дай, — скажет бывало, — пройдёмся по местности земли, по гулям. Так скажет бывало в праздничный день, из красного своего угла закряхтит, опрокидывая чашку с росписью розовых розанов, на которую все непременно положит огрызок колотого сахарку, уже усеянный мухами. Скажет, и Матрёна Семёновна ковровым заколется платком. Пошли. Так и ходили вместе по нашей улице, поплевывали дынными семечками. Это он, столяр, напялит поверх красной рубахи зипун на одно на свое плечо. Тоже это с натянет скрипучие свои сапоги, просушенные на печи. И очень даже достойно знатный поставит супротив себя нос. Зашагает. А за ним матрена в полуботинках, давканареечного цвета баски и с агромантовым украшением, подарок богатой свойственницы. Так и гуляли муж да жена. Щелкали семечками. Достойные, совершенно достойные люди, будто бы и не крестьяне они, а к сословию, приписанные Мещанскому. Пройдет ли тут кто? Сейчас это карту с долой, да им быстрый поклон, так что вихры подпрыгнут. «Здрасте, Дмитрий Миронович, с праздником, матрёна Семеновна!» Пройдет ли дьячок? Тоже это сейчас. Столяру Кудеярову кланяется». А вокруг белые избы красные избы зеленые с масляной краскойю выбеленными окошечками и украшенными резьбою и с третьим чердачным под крышей окном бьющим тебя по глазам солнечным отражением а вокруг же благорастворение сладостные ароматы У ног прохладно озерце синим поплескивает студенцом, аэром манит, и в него по скату стекают, будто из живой слюды, желтые гремучки струйки, а рыболов у самой воды остановит полет и с рыбкой в когтях бьется на одном месте белоснежным острым крылом. А то это будто из самого синя неба красный свесит свой дерево блекнущий лист, а в том листе синячая осенняя сладкая пескотня, Так по осени, по прошествии всех уже трех спасов, пара гуляла, из года в год, столяриха до столяр. До лесу доходила та пара и поворачивала обратно. Уходящие в высокую голубизну там стояли острые гребни нежно-розового цвета и всяких отливов, и рыжие трепетали живо березки ржавчиною и парчою, точно в первопрестольный праздник «Облаченное духовенство». Белочки из Орешника красная протягивалась мордашка, и среди такого всего выдавался, ежели стать сбоку, Митрия Мироновича Суздальский лик иконописный. «Погляди-ка ты, погляди-ка на столера, до да с лица. Там ничего нет и есть все же что-то, какое-то такое достоинство, а с чего бы? Субъект незначащий, вещество самого мелкого качества, и явный факт, хоть не казисто собой Матрёна, а краля. Оно будто бы так пописанному выходило, и в жизни крестьянской паршивой столярихи побаивался столяр. Дол уклонился, закашливался, и не то выходило, чтобы, значит, прибрала к рукам столяра столяриха, а выходило, значит, то, что кой почему и очень даже в бабе своей была у нашего столяра нужда» а ту его она выходила нужду к себе и запримечала, ну и, само собой, разумеется, факт явный. Но ежели б ты, скажем, смекнул, что оно того, ну и вышло бы, милый человек, все иное, то-то вот не того. А сама Столериха до последнего души иждивения с кудиаровым жизнью, значит, сплелась, так что и не расплести их вовек». Где кончался столяр, где начиналась Матрёна Семёновна, понять тут у нас никто не мог. Так и махнули рукой. Да. В те-то из дни, как работников отошлют да отведают лучку, тюрьки или ещё кое-чего, ложки оближут, посудины приберут, рядышком станут, покланяются вместе иконам. А потом покланяются они и друг дружке с особыми со словами. Матрёна ему «Государь мой», а он ей «Духиня, ты у меня». Будто графиня или даже гусыня у него это выходит. Лепота. А то сядут за стол на закате, желтый солнечный луч из окна густо пересыпается пылью, посиживает столяр у окошка да книжку читает, у самого-то очки на носу. Почитает книжку столяр, на сторону отложит, да руку положит Матрёне Семёновне на грудь. А от руки невидимо, будто и видимо, колкие, жуткие, в грудь проливаются струи, и нити от пальцев райским теплом и лаской переливаются в её груди и подкатываются к горлу, и глаза её после того ещё огромадней. Без тех положений рук на себя жить она не могла. И выходила. Те положения рук, а не плотское соитие, крепко их переплетали друг с дружкой. Силу свою в нее столяр изливал, а и после сам той своей перелитой силой питался, будто в банку положенным капиталом. И от того-то вокруг столерихи матрёны Семеновны, даром что собой пренеказиста, всякое сладостное и такое приятное разливалось волнение и щемилось, щемилось сердце. И от того то войди в столяровую избу, всякая тебя там встретит дрянь, лавки, посудины, тряпки, но и эту ты дрянь на примете удержишь, ей-ей. Кочерга и та уставится тебе в душу, и, пожалуй, возмнишь, что темный иконы лик из злоченых рис на тебя уставлялся неспроста». «И неспроста темнотой перст на тебя иконный подымался из-за лампад, «И неспроста кипел самовар, «И не весть, почему тут забегал света ясненький зайчик «По красным скатерти петушкам, «Если праздничный день и хозяева чайничали. «Будто бы ничего такого у других хозяев и нет, «Да будто бы и сами хозяева вовсе не те, «И не то у них тут убранство. «А какое такое у них убранство? «Все как есть на своем месте». Войди-ка на двор, ноги твои зачмокают на соломе, кое-где из-под ног навозное на тебя побрызгает жижа, лошадь фыркнет, и в помоемето облитом углу будет рыться щетинистый хряк. Из сеновала-то все то же шурша недострекотание, да что и у всякого обзаведенного хозяйства. А войдешь в избу, наверняка грянешься со всего размаху лбом о косяк. И только после такого вступления очутишься ты в горнице, рабочей со столами да лавками». И тут ты увидишь двух босоногих работников космача до без носку среди деревянных обрубков, досок, долот, пилочек, пил и стамесок. На обрубках увидишь ты сверла, напилки, рубанки, огромных размеров фуганок, нескладывающийся аршин, да среди стружек, древесных опилок, щепок. Будет тут баночка с лаком, кисти, в ведерце разведенный столярный клей и около синего цвета тряпица. «У стены же увидишь ты оконные рамы, наставленные друг окол дружки, сиденье без ножек и без плетения. Далее увидишь уже оплетенные сиденье без ножек и о двух ножках, кресельные затки, опять-таки с ножками, самые ножки, многих фасонов ножки и медные колесики. Космачи не посмотрят на тебя, а веселый безноска заведет охрипшая с тобой речи, и ты увидишь, что от него разит вином, а надо всем в углу, спасав лик, благословляющий хлебы. А ступи-ка ты за порог этой горницы, опять-таки стукнешься лбом до искр. Ты увидишь опрятную, чисто выметенную горницу с перегородкой и даже оклеенную, хотя жалкого цвета, но все же обоями. А в этой горнице, к изумлению, увидишь ты даже на окнах гордины, даже венские стулья и прочий комфорт. Тут же будут и лавки, и образница со многими прицепленными лампадами. Будет и русская печь, и на деревянных козлах постель с одеялом из ситцевых лоскутов. А если сюда войдешь ночью, ты услышишь еще беспокоящий шелест, и усы прусаков будут тебе угрожать изо всех щелей, и из-за хромолитографий, развешанных вдоль стены, и изображающих то парчовый лик богоматерей райский цвет — то лик суровый святого Григория Богослова, стоящего за мозаичным ободком в митре, с крестом в амафоре, в голубой ризе и с как снег, блещущей белой бородою. Среди этих хромолитографий отметишь ты фотографический портрет, изображающий изгруппированных соблазнительного вида девиц, подарок богатой свояченицы, давно содержащий публичный дом в городе Овчинникове для молодых человеков. «Все это ты увидишь», Но где ты этого не видал? Все то, виданное тобою не раз, поразит тебя снова, и долго будешь ты думать про столеровское житье-бытье, и вздохнешь.